Глава 1. Эшфор. Столица Объединенных Королевств. Несколькими днями ранее. Рынок гудел голосами многочисленной толпы, шумел, звенел, ругался, отчаянно торгуясь и заключая сделки. Все покупали, продавали, ломились черт знает куда, кругом шмыгали оборвыши мальчишки, торговцы пирогами и просто карманники. Все вокруг передавали от человека к человеку свежие городские новости, сплетни и слухи. Я шла по выщербленной улочке сквозь галдевшую толпу к раскидистой раките, возле которой находился небольшой прудик с маленькими золотыми рыбками. На деревянной скамейке с металлическими перилами в форме остроконечных листьев меня ждал Тома. «Доброе утро!» Поприветствовав мужчину, я уселась рядом. «Опоздала!» Нервно пробурчал он и, откинувшись на спинку, деловито забросил ногу на ногу. «Ну, прости. Пришлось сделать огромный крюк. нежданно негадно в дом, где я снимаю комнату, нагрянули наши. Уж не знаю, кого они там искали». «Тебя не видели?» Резко спохватился Тома, отчего черные кудри упали ему на глаза. «Не переживай, они не за мной приходили». «Хорошо». Он успокоительно выдохнул и продолжил... До встречи с заказчиком нам лучше не привлекать к себе внимание. Надеюсь, ты не передумала? Вдруг Тома резко схватил меня за руку, а в его глазах сверкнула тревога. Вообще все его поведение показалось мне излишне подозрительным. Он будто на иголках сидел, хотя его можно было понять, идти на дело без согласования с флотом было сродни самоубийству. Нет, я прищурилась, на обычно свежем, гладко выбритом лице моего давнего друга. Появилась щетина под глазами мешки, будто он не спал несколько дней. Но сразу говорю, что это последнее дело. Получу деньги и все. «Зачем ты так?» Мужчина выдохнул и мягко погладил меня по голому предплечью. «Давай без этого». Я резко отдернула руку. «Мы с тобой друзья и дружим с самого приюта. Так что...» «Ладно». Тома нехотя убрал руку и даже чуть отодвинулся. «Встреча с заказчиком пройдет в переулке палачей». В таверне трёхногая коза. Завтра. Вот. Он достал из нагрудного кармана ярко-красное перо. У него будет такое же. Просто сиди и жди. И долго мне ждать? Я уже представила себя сидящей в вонючей таверне, завсегдатой которые были одни лишь пьяницы и мелкие жулики. Договорились в полдень, но лучше прийти пораньше, чтобы избежать недоразумений. Аванс я уже получил. Правда? Я села боком и вперила пристальный взгляд на друга. И где он? Пока лежит в надежном месте. «Тома, ты ведь знаешь, как мне нужны деньги!» «Конечно знаю, но и ты пойми меня». «Опять все проиграл?» Я нахмурилась и сцепила руки на груди. «Не дай бог, он сейчас скажет, что спустил все деньги на азартные игры. Точно прибью. Мокрого места не останется». «Нет». Я облегченно выдохнула. «Рано». «Не все». Нехотя продолжил мужчина. «Тома!» Крик разнесся по площади и завис в воздухе нервным облачком. «Я все тебе отдам!» «Как и условились, но чуть позже!» «Ты не меняешься!» «Ну вот ни капли!» Я встала и, разгладив наплывшие на юбке складки, побрела вниз к городской площади. «Они!» Тома догнал меня возле крытой палатки, которая была заполнена сладостями. «Прости, обещаю, что исправлюсь!» «Знаешь, сколько раз я это уже слышу!» «Пойми, ничем хорошим для тебя не закончится!» Если в нашей гильдии разнюхают... «Тома, ты ведь знаешь, как флот относится к картам и вообще ко всем азартным играм!» «Он не узнает», — поспешил успокоить меня друг. Я лишь нервно хмыкнула. «И вообще, для нас главное, чтобы флот не узнал, что мы с тобой затеяли». «А может, тебе напомнить, по чьей вине попали к нему?» — прошипела я, смотря в угольно-черные глаза мужчины. «Мы были детьми, а в приюте плохо кормили. Сама вспомню». Я закатила глаза... В приюте всем было несладко, но это не повод красть и обманывать людей. Это я уяснила еще давно над Тома, до сих пор не понимаю, как его занесло в дом самого опасного человека в городе. Я спасла твой тощий зад, когда ты не смог выбраться через окно. С этого все и началось. Да, да! Нехотя пробубнил Тома и, отвернувшись от меня, принялся строить глазки, продавщица сладостями. Вот уж действительно ничего не меняется. Ладно я улыбнулась не буду мешать герой любовник они листиво пропел тома однако глаз от девушки и ее огромного бюста не отвел ты ведь знаешь что я люблю только тебя тут уж я не выдержала и рассмеялась нет тома может и любит меня но как сестру собственно я к нему относилась так же тяжелое детство сначала в приюте в котором мы оказались вместе в один день а потом и в гильдии воров эшфора Наложила на нас двоих своеобразный отпечаток. Мы были близки, но все равно держались на расстоянии, особенно я. Не знаю, как это объяснить. Меня оставили на пороге приютского дома, когда мне было года три. Что было до этого, я совершенно не помню. Может быть, от оттого я не хочу близко подпускать людей. Единственное, что у меня было при себе, это амулет с небольшим камешком, свойство которого я узнала лишь спустя десять лет. я все всё-таки пойду» проговорила я, пока Тома был занят мысленным раздеванием, белокурой особы. И, хлопнув его по плечу, пошла вдоль рынка, к трехэтажному дому, в котором я и обосновалась. Дом был не абы какой, но меня вполне устраивал. Из моей комнаты на втором этаже открывался неплохой вид на главный городской парк, из которого особенно в ночное время доносился божественный аромат жасминовых деревьев. Я порой по несколько часов стояла около окна и вдыхала свежий запах цветов, сырой земли и травы. В эти минуты я забывала, кем являюсь на самом деле и кто был моим так называемым хозяином. «Они?» — голос хрипацой выволок меня из мыслей. Я застыла на месте, словно окаменев. Даже сердце на долю секунды остановилось от неожиданности «Повернись!» — в приказном тоне произнес флот. Я зажмурилась, снова представив себя тринадцатилетней девочкой, которая смотрит на высокого грузного мужчину с располосованным лицом и отдает ему свою награбленную добычу. Господин, я кое-как развернулась, даже улыбку натянула. Они. Тон главы гильдии стал чуть мягче. Куда ты ходила? На встречу с Томой. Врать было нельзя. У такого человека уверенно везде есть и глаза, и уши. Вот как. Флот нахмурился. Может, появились какие-то особо важные новости, что вынудили вас двоих выйти днем? Вопрос в лоб, и как мне реагировать? Вот же черт. Нет. На выдохе произнесла я. «Тома должен был отдать мне часть месячного заработка. Но он сказал, что ничего не получил». «Ах, знаю, знаю. Времена сейчас тяжелые. Его величество всерьез взялся за чистку в наших кругах. Так что да, нужно малёк подождать». «Надо же!» Не предполагала, что сработает. Ответ придумала буквально за пару секунд. «Сейчас иду домой». Голос выровнялся, сердце вновь вернулось к своему прежнему ритму. «Я зачем пришел то Мужчина прищурился. «Мне нужно точно знать, чтобы успеть подыскать тебе замену». «Не передумала?» Голос флота стал жестким, давящим, но я для себя все уже решила. «В кодексе четко написано, я могу уйти за выплату». «Да». Флот поднял свою толстую лапищу и принялся почесывать затылок. Его пальцы напоминали сосиски с натянутыми золотыми перстнями. «Я уже стал жалеть, что показал тебе кодекс гильдии». «А дружок-то твой знает?» Я промолчала, опустив взгляд. «Нет, значит». Мужчина хмыкнул и смачно сплюнув на проезжую мостовую. «А чего не скажешь?» Вперив у меня придирчиво холодный взгляд, поинтересовался флот. «Скажу. Как наберу достаточное количество денег?» «Обязательно скажу». «Ну-ну, если не скажешь, будет некрасиво». Флот прищурился еще больше. Глаза совсем пропали за толстыми щеками, из-за чего лицо стало похоже на красный помидор. «Мой тебе совет. Не задерживай. Если уж решила свалить, то вали прямо сейчас ко всем чертям, чтобы в конце этой недели духу твоего в городе не было». Я поежилась, Резкая перемена настроения завела меня в тупик. Нет, я знала, что флот — человек неуравновешенный, но чтобы настолько. Может, он надеялся, что я передумаю? «Но у меня пока нет такой суммы». Я постаралась сохранить и выдержанное хладнокровие, хотя внутри меня все перевернулось вверх тормашками. «Чихать я хотел. В конце недели принесешь всю сумму. Иначе другого шанса у тебя не будет». Флот еще раз сплюнул, достал из кармана курительную трубку и, развернувшись, пошел в сторону рынка, а за ним подтянулись два амбала, его личные телохранители. И как я их раньше не заметила, они стояли аккурат возле моего дома. Шкафы с грудой мышц. Как только амбалы поравнялись со мной, один из них показал неприличный жест и рассмеялся. Вях! Даже противно стало. Но я сделала вид, что ничего не заметила и быстренько скрылась в доме. Только когда оказалась в своей комнате и смогла спокойно выдохнуть, поняла, в какой на самом деле переплет я попала.